Глава двадцать пятая. Неудача. В первый момент меня настолько поглотило лекование от собственной удачи, что я забыла даже, где нахожусь. Но когда до моих ушей донеслись какие-то звуки, опомнилась. Чего я стою? Меня уже один раз едва не поймали, а я ворон ловлю. Нашла угненный плот тая. Вот и молодец. А теперь сматываться надо. Прижав в груди ледяной бутон и на всякий случай прикрыв огненную ягоду ладонью. Она, кажется, там внутри держалась на тоненькой ледяной ножке, но от греха подальше вдруг потеряю. Я осторожно подошла к выходу, выглянула аккуратненько, вроде никого. Вышла, огляделась. Ни единой живой души. И очень-очень быстрым шагом, едва не бегом, устремилась обратно тем путём, который привёл меня сюда. Удача мне в этот раз сопутствовала, и я никого не встретила буквально до заветной дверки, которая вела наружу из дворцовых чертогов Ковина. Приоткрыв её, быстро юркнула в дверной проём. И дверь за собой закрыла. Выдохнула от облегчения и отняла от груди ледяной бутон, который держала в руках, чтобы посмотреть, на месте ли бесценный огненный плод. Он был на месте, живой, пульсирующий огонёк, каким-то чудом удерживающий форму ягоды. Во второй раз выдохнув от облегчения, я опять накрыла бутон рукой и прижала к груди, намереваясь поторопиться и убраться отсюда. Я уже сделала шаг вперёд, но подняв глаза, вынуждена была резко остановиться. Из-за той самой колонны, за которой мы прятались с Ериной, следя за кинутоым гинтой, прямо сейчас выглядывала некая девица. Однако только мой взгляд на нее остановился, как она испуганно ахнула и сначала спряталась за колонной, а потом пуля вылетела с обратной ее стороны и ринулась прочь от колонны к колонне, словно старалась прятаться, чтобы ее меньше было видно. Может быть, при других обстоятельствах я бы побежала следом за ней, но сейчас у меня в руках была очень ценная вещица. Порисковать огненным плодом я не могла. Посему, как о девица сошла с места и так быстро, как могла, устремилась по коридору прочь, в сторону своих покоев. Кто была эта девица? Следила она за мной или случайно увидела, как я выхожу с территории Ковена магов? Да кто ж её знает? Но вот тот факт, что она испугалась и убежала, мне почему-то совершенно не понравился. Вернувшись к себе, я поставила на круглый столик у изголовья свой ледяной бутон. Ножка оказалась вполне устойчивой. А сверху прикрыло его стеклянным колпаком, который сняла отстоящий тут же на столике ночной лампы, чтобы огненный плод внутри раскрытого бутона не исчез куда-нибудь. После чего с чувством полного удовлетворения упала на постель, решив отдохнуть. До ночи ещё было далеко, но я так перенервничала, что мне просто необходим был отдых. Какое-то время лёжа на постели, я смотрела на прикрытый колпаком ледяной бутон, внутри которого пульсировал маленький алый огонёк, пока глаза не начали слипаться. И от чего это Ирина до сих пор не вернулась, засыпая думала я. Чем они там скинуным гинты занимаются? Оп, пожалуй, предпочту не знать, лишь бы детишек не заделали. Впрочем, может, зря я это? И они вот в этот момент просто в саду цветочки нюхают. Перед тем как провалиться в сон окончательно, я представила, как стою перед Царём и протягиваю ему в дар огненный плод, и как в сердце холодного северного правителя становится чуточку теплее, когда он принимает его из моих рук. Засыпая, я улыбалась. Кинья Таиса, Кинья Таиса, барышня, просыпайтесь! Меня разбудил громкий шепот, и я заставила себя разлепить веки. Платье вам снять надобно. Что ж, что вы так кине в корсете заснули? Ворчала Ерина, жужжая надо мной заботливой пчелкой. Хорошо, хоть я вам его слабо затянула. Кто ж так спать-то ложиться? Переодеться вам надобно. Приняв сидячее положение, я зевнула и потянулась. Переодеться бы действительно надо. Ребра корсетом сдавило не на шутку. Слезая с кровати, я бросила взгляд на прикроватный круглый столик, где стояла лампа. Ерина зажгла ее, чтобы осветить комнату. За окнами уже царили глубокие сумерки. Став на пол, я уже собиралась повернуться к служанке, чтобы спросить, где она была, как вдруг меня словно молния ударила. Лампа! А шалелый взгляд метнулся обратно к столику. Лампа! На столе стояла лампа. Внутри плясал огонек, накрытый стеклянным колпаком. И больше ничего на столе не было. Ледяной бутон согненным плодом пропал. Ерина, заорала я, аж сама своего голоса испугалась. Служанку уронила таз с водой для умывания, и вода разлилась по полу. Вы чего кричите, как рисится раненная барышня? Боезливым но громким шепотом вопрошала моя служанка. Напугали до смерти. Разве ж так можно? Я женщина немолодая уже. Знаю я, какая это немолодая. От расстройства они со зла упрекнула я. Лон скину нам гинты, уединиться. Так ещё какая молодая. У Ирины вытянулось лицо. Потом она прокашлялась и неловко скосила глаза в бок. Мол, знать не знаю, о чём вытолкуете барышня. Кинунгинта? Кто такой? Впервые слышу. Однако вытягивать из неё подробности личной жизни я не собиралась. Мне было не до того. "Забудь и скажи лучше", потребовала я. "Не видела ли ты вот на этом столике вещницу, которая выглядела как будто бутон из льда? Там внутри ягодка огненная была. Я её ещё стеклянным колпаком от лампы прикрыла". Ерина в первый момент нахмурилась, не понимающая Маргая, потом медленно покачала головой. Нет, Кинья, ничего такого не видела. Зашла к вам, темно тут было уже, решила лампу разжечь, да разожгла, подняла глаза к потолку, подумала, сказала: на лампе колпак был, где ему еще быть-то? Никакого ледяного бута. Тут ее глаза расширились, и она воззрилась на меня, как будто наконец все поняла. Не уж такие я добыли, зачем к магам в чертоге ходили? с жадностью спросила Ерина. Это же оно, то о чем вот только что. Оно, коротко ответила я. Подарок для царя. Нарочно пробралась к магам, чтобы его добыть и добыла. А его украли, пока я спала. Ой, да как же так, кинья! Растерялась Ерина. Что ж теперь делать-то? Клянусь, не было ничего на столике, кроме лампы, когда я пришла. Верю. Здохнула я, подумала и спросила. А когда в покои возвращалась, никого не встретила поблизости. Ерина задумалась. Девицу видела, сказала она. На служанку похоже, но не местную. Дворцовые слуги в особый наряд одеты, а это в чужом было. Значит, служанка кого-то из невест. Я ещё подумала, что она тут поблизости делала-то. Девица, когда увидела меня, сразу глаза спрятала и быстренько ушла прочь. И тотчас Ирина на меня с упрёком накинулась. Что ж вы, барышня, дверь-то не заперли? Коль меня ждали, так я бы постучалась. Так рисковали, к магам пробрались. Вот поймали бы вас там, не здоровать было бы, чтобы я папеньке вашему сказала. Как оправдывалась бы? И вот так упустить то, что с таким риском досталось? Как же вот так, Кинья? Я подняла недовольный взгляд на служанку. Что-то ты больно говорливая, и со вздохом в сторону. Сама узнаю, что сплохавала. Так рада была, что смогла добыть огненный плод, что на радостях бдительность потеряла. Ирина тоже вздохнула. Ну что вы? Что вы, Кинья? проворчала уже примирительно. Что уж теперь себя винить? С кем не бывает? Так что ж теперь делать-то? Я взяла паузу, чтобы подумать. Подумала, и сказала: "Если служанка одну из невест украла, то наверняка моя соперница уже успела огненный плот спрятать. Попробуй найти теперь. Да и не позволит мне никто искать. Ни одна из невест просто так свои покои не пустит, особенно та, что украла. Разве что пробираться туда тайком и всё вверх дном переворачивать. Сложно. Времени на это много надо, да момент подходящий. А если в покоях всё время слуги или сами невесты свои покои покидать не будут, то уж вообще не представляю." Как туда пробраться? Может, царю какой другой подарок приготовить и кинья, с тяжёлым вздохом спросила служанка. Мужчины люди не прихотливые, женщин их легко умаслить. Я прокашлялась и посмотрела на неё хмуро. Это кинунгинто не прихотливый. Догадываюсь, я чем ты там его умасливаешь? Ирина опять глаза в сторонку скосила, как будто не при делах. А царь ещё какой прихотливый? Ему вон, самые красивые девицы со всех государств. Кто кикимура, кто же балутка, забыла? Заклятие на нём, а потому маслить его как раз трудно. Я отвела взгляд в сторону и печально вздохнула. А он именно этот подарок хотел. Сам сказал, что огненный плод его порадует. Что ж тогда, Кинья? Я покачала головой. Не вижу другого выхода. Нужно попробовать добыть ещё один огненный плод. Опять к магам собрались пробраться, барышня? взмутилась Ирина. Забыли, как едва не попались. И если б не я. Знаю, перебила я её. Но ничего не поделаешь, Ерина. Царю мне непременно нужно угодить, чтобы среди всех невест он меня выбрал. А он хочет огненный плод. И решительно повернулась к служанке: "Подай ко мне живой фонарь, да разожги его. Прямо сейчас и пойдем чего тянуть. Может, ночью там охрана поменьше, или вообще нет. А попадусь, выкручусь как-нибудь. А про себя подумала: все равно, если сердце царя не за воюю, ксунан меня и тело выбросит. Ничего хуже для меня быть не может. Ерина снова вызвилась пойти со мной. Шли мы по дворцу в темноте, освещая себе путь с помощью фонаря. Ни единой души не встретили. Что и не мудрено, в такой час дворец был погружен в сон. По дороге Ерина не прекращала на меня ворчать: «Какой опасности я себя подвергаю и какие злодеи эти маги, в логово к которым я как глупый крольчонок сама лезу». Однако, когда мы достигли цели, нас ожидало огромное разочарование. Подняв фонарь к двери, я ахнула: дверь была закрыта тяжелым засовом, а на засове висел замок. "Проклятье", выругалась я. "Не хочу вас пугать, барышня", глядя вместе со мной на засов, сказала Ирина. "Но если у вас появилась мысль попробовать замок из осов снять, то гляньте-ка получше сюда". Я поднесла фонарь поближе к запертой двери. "Поглянте, на засове и на замке иней, тонкая корочка ледяная. Знаете, что это значит?" "Да, уже догадываюсь", сказала я. Они ещё и магией дверь закрыли поверх. "Точно, барышня", подтвердила Ирина. "Магией, да. Это, видимо, из-за того, что мы нынче днем к ним проникли. Пусть даже вас они не видели, но им и меня хватило. Поняли, что халатность допустили, не учли, что теперь подборцы чужестранки, невеста до да служанки их рассказывают, а теперь свою оплошность исправили. Не пробраться вам больше туда, Кинья, не пытайтесь даже. Не дай то духи магии северная, что у них хорошие с вами сотворит, если коснетесь. С досадой глядя на затворенную дверь, я выдохнула. По всему выходило, что попасть в чертоги Ковена мне больше не удастся. А значит, добыть ещё один огненный плот не выйдет. Возвращаемся, разочарованно сказала я Ерине. Мы вернулись в мои покои. Служанка помогла мне переодеться и потушив свет, оставила одну. Никаких идей, как исправить ситуацию, у меня не было, и я решила, что утро вечера мудренее, после чего заснула. Этой ночью меня не посещал Ксунан, и даже сны, кажется, не снились совсем. Проснувшись, я первым делом вспомнила Как перед сном надеялась, что утром меня посетит гениальная идея, однако в голове было пусто. Я вполне осознавала, что с проникновением в чертоги Ковена мне повезло и в первый и в последний раз. Больше так не повезет. Северные маги могли не доглядеть один раз, но ждать от них такой ошибки снова не стоило. Попытаться обыскать покоя других невест? Что ж, кажется, ничего другого не остается. С этой мыслью я и встала с постели. Была у меня идея выманить по очереди невест вместе со служанками из их покоях и выиграть свободное время, чтобы потратить его на поиски. Казалось, она мне неплохой, и Ерина, когда я с ней поделилась, ее одобрила. Вопрос был в том, с кого начать. Чтобы это решить, я отправила свою служанку на разведку. Когда Ерина вернулась, первым делом она сообщила, что кине Милана из Лабриты сказала, что тяжело больной и с самого утра не покидает свои покои. А если верить служанкам? Она так плоха, что вряд ли покинет их, даже случись, что из ряда вон. "Что ж, выбора нет", сказала я. Остаётся только Лазария. Попробуем-ка выманить её из покоев, Ирина.